Уже она большая, подросла. Он подбрасывает её под потолок, и они смеются. А я смотрю на них и думаю, что счастье это так просто. Я спню. Мы бродим с ним по воде. Долго-долго идём. Просил, наверное, чтобы я не плакала. Давал знак. Оттуда сверху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 На 2 недели раньше срока родила. Мне показали. Девочка. Наташенька, позвала я. Папа назвал тебя Наташенькой. На вид здоровый ребёнок, ручки, ножки, а у неё был цирроз печени. В печени 28 рентген. Врождённый порок сердца. Через 4 часа сказали, что девочка умерла. И опять: что мы вам её не отдадим. Да как это не отдадите? Это я вам её не отдам. Вы хотите её забрать для науки, а я ненавижу вашу науку. Ненавижу. Она забрала у меня сначала его, а теперь ещё хочет не отдам.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 принесли мне Вася орден красного цвета я смотреть на него долго не могла слёзы катятся родила мальчика теперь у меня есть кто-то кем я дышу и живу он прекрасно всё понимает мамочка если я уеду к бабушке на 2 дня ты дышать сможешь не смогу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 убедив себя, что он уже позади. О чём эта книга? Почему я её написала? Эта книга не о Чернобыле, а о мире Чернобыля. Как раз о том, о чём нам мало известно. Почти ничего.